И вот пришел он, день расплаты. Лохову присуждена была казнь через смерть матери, любовь которой он отверг ради своего мучительного занятия. Лохов раньше готов был, спокойно размышляя, заплатить за право выбора судьбы собственной гибелью или безумием но никогда не ожидал столь изощренного наказания. Перед ним на вонючей постели лежала его вина, его самая большая привязанность в жизни, его беспощадный судья и невинный человек, казнимый на глазах за чужое преступление. И рядом с этим человеком Он должен сидеть теперь, наблюдая все стадии агонии, дыша воздухом его смертного томления, бессильный хоть как-нибудь помочь ему. Вместо этого, плача от жалости к матери, от ненависти к себе и горькой насмешки над собственной нелепостью, сын вложил в ее бесчувственную руку апельсиновый лотос. Это был самый первый дар, принесенный сыном матери, в знак своей полной беспомощности перед непреступным таинством ее смерти. Впоследствии он то и дело привозил на ее могилу подарки столь же нелепые и бесполезные для неё. Если бы только она могла понимать это, тихо покоясь под гранитным памятником, чучело-калибри, подаренное ему в Париже другом-писателем, медаль лауреата крупной международной выставки, терракотовую вещицу, изображавшую девушку, обнявшую двух козлят, купленную в Японии. Но ни одному из этих приношений не повезло так, как первому. Оно было принято, ожившей на минуту, словно воскресшей матерью. То первое, что нечаянно попалось на глаза, стало единственным и последним, и лишь на него излился весь угасающий ток ее сознания. Это был апельсиновый лотос, положенный сыном в протянутую руку матери. И напрасно Лохов пытался привлечь ее внимание к себе, Громко звал, нежно трогал ее, целовал. Те несколько минут, что провела мать с открытыми глазами, отданы были созерцанию апельсинового лотоса. А когда он захотел убрать этот затейливо разъятый им плод, старуха жалобно застонала, сжала его пальцами и не отдала. Вниманием Бесповоротно завладел странный цветок, Исходящий последним светом жизни Яркий лотос солнца. Сыну не удалось пробиться сквозь этот свет, А лишь рука его оказалась вблизи той ее сущности, Которая была еще жива и знакома ему По движениям своим, По цепкой силе хватающих пальцев. Он сидел возле зачарованной матери, смотрел, как и она, на апельсин, плод жарких стран, столь удивительно преображенный прикосновением его рук. А рядом, прислоняясь спиною к стене, стоял седой старик, такой же одинокий, как мать и сын, в минуту странной зачарованности. В глубине метельной ночи. Нам ведомо, что в старости своей Отчим Лохова однажды ехал в автобусе по берегу моря. Старик устроился на заднем сиденье И держал перед собою, сжимая коленями, Большой сноп очищенных от листьев И нарубленных ровными кусками зеленых трубок кислицы. Сноб был связан в двух местах веревками, так что можно было нести его на спине, продев обе руки в лямочные петли. Поместив громоздкую ношу на площадке, старик мешал входившим и выходившим людям, посему и поругивала его рыжая полная кондукторша, ворчали пассажиры, а он на все это приветливо кивал головою, мокрый от пота, да широко улыбался, показывая все свои сверкающие лошадиного размера вставные металлические зубы. Народ ехал больше молодой, беспечный, отмеченный тою небрежную добротою, какая свойственна существам сытым, благополучным и совершенно еще не думающим о смерти. Поэтому они на стариком подшучивали, кричали на него Хотя и нарочито грозно, но с улыбками, и никто не потребовал, чтобы старика с его неудобным снопом зеленых трубок ссадили с автобуса. Благодарный уже заодно это, старик широко улыбался и кивал головою, обращая эти знаки ласковой учтивости к могущественным существам новых времен, которые одевались, ходили, шумели, пели и разговаривали, иному чем раньше. Так думалось отставшему от жизни, одинокому, заброшенному человеку, когда он ехал в автобусе по берегу моря. Этот день начался уже давно, с холодной розовой полоски над краем моря. Но с утра все происходило скучно и знакомо, как и всегда. А потом пошли необыкновенные дела. Взять хотя бы и то, как он очутился в этом едущем приморскую дорогу автобусе. Да разве осмелился бы он останавливать и влезать со своими дудками в машину этих насмешливых всемогущих людей? Автобус сам остановился, наполовину скрывшись в догоняющем облаке пыли. А из него выскочили двое в белоснежных рубашках с медными сверкающими лицами, подхватили старика под руки и повлекли вперед, не слушая его испуганных возражений. Ему показалось, что парни в белоснежных рубахах решили отнять и выбросить собранные им дудки, ибо молодые люди не знали, должно быть, что это вкусная человеческая еда вполне благоприятная для желудка такого слабого старика как он но парни втащили его в машину вместе с ношей и теперь он едет не знаю куда попадет совершенно не узнавая мелькающего рядом с дорогой морского побережья вдоль которого он еще совсем недавно бежал трусцою согнувшись в три погибели подвязананкой зеленых трубок Бежал в полузабытье, ибо он только таким безостановочным бегом мог преодолеть бесконечный путь до дома. Вначале он пребывал в тревоге, хотя и улыбался, но постепенно убедился в том, что окружавшие его люди относятся к нему без всякой вражды или недоброжелательства, наоборот, с участием к его старости, слабости, озабоченности. И тогда душа его умилилась, старик заулыбался еще ласковее. Тут одна из голов, качавшаяся вместе с другими подрывки и метания автобуса, обернулась назад, и яркие глаза молодой женщины уставились в лицо старику. А потом она поднялась со своего места и пошла к нему, покачивая широкой нижней частью тела как это делают сильные, стройные, уверенные в своей красоте женщины. Подойдя, она протянула руку, на которой лежал оранжевый цветок, сделанный из затейливо разрезанного апельсина. Ты помнишь, откуда он? Как будто бы услышал старик внятные слова и звонкий голос женщины. И как будто бы Прозвучали слова его ответа, хотя он и не подумал рта раскрывать. — Да, помню, этот цветок лежал в твоих руках, когда ты умирала. И хотя я не узнаю тебя в новом обличье, но яснее ясного для меня, кто ты такая, и зачем встала передо мною, заманив меня в этот едущий по дороге автобус. Ты явилась предупредить, что я тоже скоро умру, как и ты лет пятнадцать назад. Уже не помню точно, сколько лет прошло. Ты сердита на меня, что я давно забыл твою могилу, не знаю, где она теперь находится, среди тысяч новых. Автобус остановился, открылась задняя дверка, и старик... Давно чувствовавший себя неловко, общаясь с призраком среди живых людей, подхватил свою вязанку и торопливо, перед самым закрытием дверки, соскочил на дорогу. Автобус укатил, поле рассеялось, и возле старика была, как он и ожидал, приблазнившаяся женщина с разъятым апельсиновым плодом в руке. Она подошла к нему, глубоко и ровно дыша, исполненная такой веселой пылкой силы, что всем своим видом и статным, туго подхваченным одеждою, обильным телом намного превосходила старика в жизненной достоверности. Из них двоих она-то и выглядела подлинным человеком а он, наоборот, казался тенью из давно минувших, всеми забытых времен. Оживленно двигая двумя яркими и нежными отпечатками разрисованных губ, она вторглась в извечный шум дремлющего у песков моря своим уверенным голосом, произнося слова на неведомом старику языке, который, однако, был совершенно понятен ему. Разреши мне, Помочь тебе. Дней у старости не пребывает. Тяжесть жизни с каждым днём давит сильнее на тебя. Разреши мне понести этот сноп травы, А ты иди рядом налегке. На это старик немедленно возразил, Разве пристало ничтожному земному человеку, Невежественному червю жизни — Пользоваться услугами подобного рода от небожителей. И он, живо продев руки в веревочные лямки, Взвалил груз на спину и снова рысью затрусил по дороге. Побежал, как перегруженный ослик, Не в силах идти мерным упругим шагом, Каким он хаживал в молодости, Нося на загорбке тяжести. Он и раньше предполагал, что жизнь не может быть такой тоскливой и скучной, что к концу ее обязательно узнается что-нибудь необыкновенное в ней, не такое, что бывало всегда. Но, занятый своими маленькими делами, он постепенно привык к тому, что никаких чудес не бывает, и пришло время узнать истину, которая была в том, что ему умирать, а подлинный мир, полный дивных тайн, оставался весь позади, так и непознанный. И вот, не допуская того, чтобы умер он в полном невежестве, косности и величайшей скорби, небо направило к нему раскрашенного посланца, похожего на женщину. Незаметно добрался он терпеливым ослиным скоком до дома, свалил на крыльцо ношу, и сам уселся рядом, тяжело дыша, постепенно распрямляя задеревеневшую спину. А потом, когда он затаскивал волоком снопки с лицы, две светящиеся руки простёрлись рядом и легко одним рывком втянули в вязанку в дверь. «Ладно, помощи такой нечего стыдиться». Ибо я почти не человек. гордости стыд уже не про меня, — решил старик, покосившись на эти полные руки слева от себя. — Так зачем именно ты пришла в этот дом? В дом своего последнего земного одиночества? — удивлялся он. — Тебе и плюнуть на меня унизительно. Вот как. Разве я тебе мало сделал зла в этом же доме? Много лет назад, когда было тебе еще хуже, чем теперь мне. Через этот порог, помнится, ты не могла перебираться. Я видел, как твоя нога цепляется, не в силах одолеть его, и думал, что можно бы вырубить бревно. Только зачем это делать, если оно дороже больной ноги, которая уже никогда не станет здоровой? Что ж, я знала. Я догадывалась, что ты не хотел портить порог. Знала я и о том, как в твою маленькую седую голову приходят обидные для тебя и злые мысли. Почему? Почему я должен кормить, одевать и таскать на руках эту женщину? Самому стирать ее грязное белье, развешивать на веревке, словно я сам баба? И это на мне женились, а не я женился. — Ничего, старик, я давно умерла. Больше не мешало тебе жить спокойно. Сегодня три чайки долго летели рядом с тобою, паря почти на месте. С удивлением, глядя сверху вниз на твою согнутую спину, на зеленую визанку кислицы, мотавшуюся на ней, чайки летели рядом, раздумывая, Не пахнет ли здесь какой-нибудь поживой? Три белые птицы с чудесными глазами и крыльями кричали тонко, парили легко над тобою, и попеременно то одна, то другая оказывалась выше остальных подруг. Ты жив еще, старик. Ты почти на полтора десятка лет больше прожил на свете, чем я. Ух, знаю... Старик посекал широким тяжелым ножом зеленые стебли на куски, по величине равные примерно одной пяде. «Знаю хорошо о том, что твоими усилиями и просьбами там, в загробном мире, мне отпущена была столь долгая жизнь здесь, на земле». Старик рубил со стуком кислицу, сбрасывала обрубки с доски в подставленный таз, а на плите бурлила кипящая в котле вода. И он подымался, тащил наполненный таз к печке, ставил на край плиты и, захватывая посеченные дудки кривыми, как паучьи ножки, неверными пальцами, бросал траву в седую клокочущую воду. Она мгновенно разглаживалась. Так и должно быть. Накормленный зверь, и тот стихает, и змей делается покладистым, когда сыт. Кипящая вода и полыхающие в костре пламя мечутся в нетерпении, словно голодные звери. Дайте насыщение всем тварям, огню и воде, раз они порождены на свет волю небес. Старик, твой Бог любит таких работников, как ты. Небесный Владыка дает им дней, светло-жемчужных, длинную череду, здоровье и силу. А ты больше не вспоминай, что не вырубил порога, через который мне так тяжело было перебираться. Ты вспомни лучше осенний огородик под окнами своего дома, утомленные, желтовато-бурые грядки, истыканные большими, как глиняные кувшины, овощными телами дебелой японской редьки, выращивать которую ты был мастер. Сидел и, надолго упокоившись в счастливой улыбке, выдергивал из земли редьку и тем же секачом которым орудуешь сейчас, отрубал у нее ботву до да тонкий лохматый хвостик. Я смотрела из окна. Ах, Я тогда смотрела из окна на залитый нежним солнцем осенью огород. На тебя, старик. И уходящая жизнь казалась мне слаще райского бытия. А ты — прекраснее небесного ангела, старик. А ведь я уже не могла к тому времени ходить. Я ползала по дому и по двору, сидела у раскрытого окна, положив свою неизменную палку на подоконник. И я знала, что ты по ночам замышляешь что-то ужасное против меня, ворочаешься у себя в углу под натиском злобных, убогих, черных, как ночь мыслей, и порабощенный ими подходишь и требуешь от меня супружеских ласк, чудовищных для моего полумертвого тела. Но тот осенний огородик, возвращенный тобою, Был так хорош, обилен туком силы земной, А ты так счастлив и горд, плодосеятель, муж, Что напоминал собою какого-то неуязвимого, совершенного зверя, Вроде льва или буйвола, которых иногда от сытости и довольства жизнью Одолевает сладостная дрема и горячая, тяжкая, каменная неподвижность В строях знойного воздуха. Меня нет уже в тех пространствах, где течет прозрачная кровь воздуха, напоенный цветочными благовониями звонкий ветер. Но я взамен этой утраты обрела иное дыхание и новый простор для полета. Я теперь поющий голос, мгновение вечного хора, который ракочет, гремит, наполняет раскатами полый купол мира, И мы пролетаем над давно осевшим прахом земных долин, видим земную новь на полях жизни и поем о ней без зависти и печали. Мы, увлеченные певцы, возводим к небесам прозрачные здания хоралов, поем не для посторонних слушателей, а для самих себя. И в голосах наших звучит Ангельская кротость. Но зачем она тому из нас, Который скоро умрет с хрипом и пенным кашлем, Бешено скосив глаза и суча ногами На казенной койке в коридоре районной больницы? Кипит вода в котле. Человек восьмидесяти лет Хлопочет над приготовлением жалкой пищи, Которую не успеет съесть. А я... Сижу в углу комнаты на мешке картошки и созерцаю стены, углы, вещи, трепью прах комнаты, в которой сама я умерла 15 лет назад.